«Пошли тому казаку то, что нужно, и скажешь мне завтра». А самой снова не давала покоя мысль рассказать ее величеству султанше. Немедленно рассказать матери, ведь это же с ее земли. Все ли там такие? А к Рустему снова обратилась придирчиво. «Разве никогда раньше не было казаков в Адикуле? Почему я не знала? Он был спокоен. Ваше Величество, они не добирались до Эдикули, слишком далеко, а этот добрался, забыл о мудрости. Прежде чем украсть минарет, подумай, как его спрятать. Байда. Что начинается несчастьем, заканчивается тоже несчастьем. Всегда о самом главном узнаешь слишком поздно. И хотя весть о казаках в Адикуле, словно бы состязаясь, принесли ей Гасан агами, хремах, даже сам Султан, Роксалана знала, что уже поздно, что ничем не поможешь. Да еще и этот неповоротливый и неуклюжий Рустем на этот раз проявил неуместную резвость и дал Сулейману прекрасный повод выставить перед всем Стамбулом виновников ужасного пожара, сожравшего чуть ли не половину столицы, обвинив этих несчастных, не спрашивая их провинности, ибо побежденный всегда виноват и всегда платит самую высокую цену. Гасан приходил к ней каждый день, она допытывалась. Как они там? Что делает тот, которого ты называешь Байдой? Ваше Величество, он поет. О, Боже! Что же он поет? Песни. Сам слагает их для себя. Последняя такая. Ой, пе Байда, горилочку, Та ни день, ни ничку, Та и не в одиночку. Это... Мехримах послала ему еду и питье. Мое дитя. Гасанага печально улыбнулся одними глазами. Если бы султанша могла видеть, как ест и пьет байда в подземельях первого палача империи Джузела Ги. Но женщине не всегда надо знать, видеть. Она наделена непостижимым умением чувствовать. Неожиданно весь мир для Роксоланы замкнулся на этом странном байде с его казаками. Жила теперь в каком-то лихорадочном напряжении, ждала каждый день вестей из Эдикули, гоняла туда Гасана, дважды вызывала к себе Рустем Пашу и оба раза прогоняла с неприсущей ей злостью, ибо ничего иного, Не мог вызвать в ней этот неуклюжий и так по глупому предупредительный басняк пожелавший превзойти всех султанских визирей на чужом горе и это она возвратила этого нелюдя из забвения призвала в столицу она мучилась от затаенных мыслей тревожных желаний невысказанных просьб которые готовила для султана. Что придумать? Как подойти к Сулейману? О чем просить? Ей почему-то казалось, что она не сможет жить в этих дворцах, если не воспользуется на этот раз своей властью, чтобы помочь людям, в жилах которых течет родная кровь, голоса которых стонут где-то в подземельях точно так же, как стонал здесь в рабстве ее голос, в глазах которых те же самые вишневые звезды, что и в ее глазах. Султан, словно бы почуяв посягательство на свою власть, в эти тревожные дни избегал Роксоланы. Может, встревожился, когда увидел, как засверкали ее глаза от известий о заточенных казаках? Может, донесли ему, что Михримах посылала этим разбойникам напитки и еду? Он допустил к себе Рустем Пашу, расспросил, как тот управился с такими дерзкими налетчиками, одарил его кафтанами, затем велел рассказать о своем геройстве во время пожара визирям, чтобы те смогли по достоинству оценить его преданность султану, которую сами они не сумели проявить в такое смутное время.